Душой-то раскаиваться, потому он и человек. Но ведь закон тоже не разотрешь. И коли по закону свое отбыла, отстрадала, значит, должно же милосердие голос подать в конце-то концов. каяться всю жизнь, это да, но наказанный быть до смертного часа, разве это справедливо? Наказывают закон и совесть, — говорила тетя Паша, — совесть навсегда, — а закон на время, на время. И отправляя письмо, готовясь отстаивать материнские права, Клава начинала мыслить практично и в свою пользу. Из письма. Когда я встречаю сына после школы, то приношу ему еду или те лакомства, фрукты, какие он любит. Принесла пирожки, говорю — Сынок, придешь домой, попей чай с пирожками. И вот недавно он мне так зло ответил, а где этот чай? И я поняла, что если дома нет бабки, ребенок остается голодным или ест в сухомятку. Это при живой матери. Еще из письма. Мой сын, как все дети, лишенные элементарного внимания со стороны родителей и чувствующее давление на их психику со стороны одного из них, очень замкнутый, тихий, занятие для себя находит сам, он любит сидеть в уголочке, чтобы никому не мешал, и все что-то плетет из проволоки или возится с велосипедом. Ему необходимо посещать какую-нибудь спортивную секцию, так как у него развивается искривление позвоночника и сутулость, но, как видно, отца это мало беспокоит. Опять из письма. Я, как мать, знаю все нюансы детского сердца моего сына. У нас взаимопонимание обоюдное. Мы обходим теперь вопрос о встречах. Сын звонит и сам напоминает мне, сегодня я буду кататься на велосипеде, или сегодня в три я иду в библиотеку. Я иду к нему, и мы вместе бродим по улицам. Иногда просто молчим, ни о чем не говорим, но я понимаю, что творится в сердце сына. Я ужасно измучена, как и мой сын, Этими встречами украдкой, насколько хватит нас с ним, не могу ответить. А как жить? Как жить дальше? Ответа не нахожу. В этой истории есть еще один пик, еще одно напряжение душевных сил и матери, и отца, и сына. Если бы можно замерить осциллографом силу их порывов, все три кривые рванулись бы до предела вверх, Означив свое чувство. Клаву вызвали в опекунскую комиссию Горано. Она удивилась, ничего не поняла и пришла. В комнате, кроме незнакомой безликой женщины, сидели Павел и его мать. Женщина из комиссии говорила сухо, Выспросила у Клавы уже бесспорно известные ей, Попросила паспорт, унизительно долго листала его. В прежние времена уже заодно это Клава бы выдала этой селедке по первое число, объяснила бы ей, что такое человеческое уважение, а теперь приходилось молчать. Впрочем, прошлые времена, справедливости ради, надо заметить, Клава вспоминала редко. Была сила, были и возможности, теперь и возможности, и сила были не на ее стороне. Что же на ее? Одна вера, одно упорство. — На вас поступила жалоба, — сказала женщина, со вздохом возвращая паспорт, точно очень сожалея, что не смогла ни к чему придраться. — Жалоба от вашего бывшего мужа и его матери, что вы уводите сына к себе, не поставив их в известность, не соблюдаете предшествующие между вами договоренности в воспитании ребенка. — Договоренности? — Разве у вас нет договоренности? — удивилась женщина. — Его договоренность, — кивнула Клава в сторону Павла, — означает лишь одно. Я не имею права видеться с сыном. — Какая ерунда! — рассмеялся Павел. — И потом... — Знаете, что я скажу вам всем, — проговорила женщина, обрывая Павла. — Главное, если вы любите ребенка, это должно быть решающим в ваших отношениях. Благо сына. С кем он хочет жить? С матерью или отцом? Это его выбор. Между прочим, суд тоже учитывает это не в последнюю очередь.